11. В своем только что отстроенном домике у реки на Ассалте Кайн Иннокент не пробыл и суток, когда его вызвали так называемый президентский дворец. Скорее, его можно было назвать особняком три этажа или же виллой. К слову сказать, помимо президентского дворца полностью готовыми к эксплуатации зданиями во всем городе были только два десятка баров до да дюжина публичных домов, заполнявшихся работницами а также казармины гостиницы, где в номерах по старой флотской традиции, называемых кубриками, по четыре человека отдыхали отпускники. Но в кубриках они только ночевали, и все остальное время люди проводили в тех самых барах или со жрицами любви, чьи клиенты записывались к ним на прием за две недели. Поскольку отстойных помещений всем не хватало, за кирпичными домами раскинулась палаточная часть города. Комрад-президент Рамалу Кайн, гадаю, зачем Виктор Баренцов вызвал его к себе. Поводов не так уж и много. Собственно, Иннокен, по большому счету, не видел ни одного. Ну, он доверенный человек, камрад президента, и что? Пригласил поговорить за жизнь? Нет. Оникс не из таких людей. Это жесткий, даже жестокий человек. А подобные разговоры по душам признак слабости. Он говорит не больше, чем нужно знать для успешного выполнения задания. И вряд ли по поводу прошедшей операции, продолжал размышлять Каин. Все рапорта написаны. Разве что он хочет дать мне какое-то новое поручение. Ригель, проходи, садись, указал Оникс на кресло напротив своего стола, заваленного бумагой, на которой стояло сразу два компа. «Не стоя стуканом, выпьешь чего? Не хочется. Как все прошло? Если вы о на прерию, то если учесть, что я потерял шестнадцать пилотов из двадцати, вряд ли это можно считать хорошим результатом». «Вот и я про что. Э-э-э...» не, не очень-то весело хохнул Оникс и так же грустно улыбнулся. Твоей вины в этом нет. Более того, ты сделал все возможное в тех условиях, я даже тебя потом награжу за эту операцию. Один мой художник-герардист как раз орденскую и медальную систему разрабатывает Ну да, куда же без этого в любом уважающем себя государстве с легкой усмешкой подумал Иннокент. Я, собственно, почему об этом заговорил. Похоже, старая тактика больше себя не оправдывает. Конфедераты приходят слишком быстро. Вообще можно считать чудом, что вырвались особенно если учесть, что крейсер чуть не развалило. Ваш брат Дмитрий, хороший адмирал, вывернуться из-под пушек двух крейсеров, пусть и легких, при этом один из них хорошо повредил, это надо уметь. Да, это он может, когда прижмет, согласился Оникс. Потому и, комрад, адмирал, а не из-за того, что мой брат, по крайней мере, не в первую очередь. Но я пригласил тебя не для разговоров о моем брате, поскольку тактика нападений стала чересчур накладной, нужно переходить к другим способам политического давления. С этими словами, комрад президент Баренцев достал общую карту звездного неба, заселенного людьми, и, расстелив ее на столе, пододвинул ближе к Иннокенту. «Видишь, вот эти кружочки, указал на кружки красного цвета, в которых заключались звезды. Да, это системы, которые уже так или иначе находятся под моим контролем». «Ого!» — невольно восхитился Кайн, насчитав 12 кружков. «Это не так уж и много, особенно если учесть, сколько зачеркнуто. Зачеркнутых крестиком насчитывалось 17 штук. Не требовалось много времени и мозгов, чтобы понять, что здесь выборы кандидаты Оникса проиграли. В кружках в большинстве своем были колонии от небольших союзов, федераций, а то и вовсе независимых метрополий, особенно остро чувствующих беззащитность, потому как эти образования не имели мощных лотов. Каин подумал, что когда все начнется, многие такие бедные родственники присоединятся к Ониксу добровольно, без всякого вмешательства с его стороны. А вот среди зачеркнутых планет в большинстве своем колонии конфедерации миров, самого мощного и динамично развивающегося государственного образования, имеющегося в наличии слишком мало, чтобы создать свою империю. «Империю?» — поспешил Иннокент, хотя, признаться, он уже догадывался, для чего именно собираются планеты. «Ну да», — кивнул Оникс, — «империя, союз, федерация, названий много, но суть одна. Я собираю камни теперь уже не в виде кораблей» а планет, которые станут фундаментом нового государства, противовес конфедерации. «А как же пираты?» — засмеял Сеоникс. «Они расходный материал, цемент для скрепления моих камней». Космические корсары, собственно, станут катализатором, и борьба с ними будет основной идеей, благодаря которой и должно произойти объединение планет. Получается какая-то война самого с собой, одна рука пытается заварить другую. «Именно». Согласись, что так гораздо легче победить, подставив одну из сторон. Но зачем? Зачем? Вот это уже следующий этап, и ты его узнаешь только в свое время. Ни раньше, ни позже. Итак, на чем я остановился? Вспомнил. миры которые уже есть в моей копилке, все аграрные с самым минимумом технологического развития. Они, по сути, нужны исключительно для количества, из-за неплохого живого потенциала, там много молодежи. А молодежь горяча, порывиста и жаждет приключений. Я сам был таким. Им до тошноты надоели свои пустынные миры, и они хотят повидать Вселенную, почувствовать себя чем-то большим, причастным к чему-то большому, великому. «И ты обеспечишь их такими приключениями, что им потом самим дурно станет», — подумал Камрад-полковник. «Зелеными кружками отмечены миры, которые в течение полугода сто станут нашими, как только там пройдут выборы». Иннокент насчитал таких четыре, и среди них быстро нашел прерию планету от Консидерации, остальные – от прочих миров. В итоге мы можем рассчитывать на союз 16 планет. А эти желтые показал Каин на соответствующие кружки, также в количестве четырех штук. «Желтыми кружками отмечены миры, которые требуется взять под контроль во что это то ни стало», – пояснил Виктор Баренцев. «Но главный камешек из них вот этот – Касабланка». Мы можем не взять остальные три, но этот нужен кровь из носу. Если мы не возьмем его, но возьмем третьих этих, они все равно не компенсируют его, и дальше можно не продолжать. Все потеряет смысл. Почему? Этот мир единственный из развитых на котором есть хоть какая-то производственная база. Но главное то, что всего год назад здесь построили орбитальную ремонтную станцию. на это яснее ясного корабли нужно где-то ремонтировать, понял каин А что требуется конкретно от меня, комрад-президент, спасил Каин, и инокент, действительно не понимая, что от него нужно. Но ведь нужно, иначе бы Оникс не стал бы ему ничего рассказывать, тратя свое драгоценное время и посвящая в довольно опасные тайны. Опасные в первую очередь для самого Каина, уже потом для Оникса. Ты должен помочь мне взять Касабланку. Надавить силой на нее мы не можем, хотя я предпочел бы надавить именно на нее, а не на прерию, но, увы. Тут базируется несколько кораблей второго флота конфедерации, и подобные затея изначально обречена на провал. Поэтому нужно действовать исключительно политическими средствами. Что же там должен делать я, если учесть, что я абсолютно ничего не понимаю в политике? Тебе все объяснят на месте, что да как. Главное, у тебя есть мозги, которыми ты, к тому же, умеешь пользоваться, а не просираешь их, балуясь спиртным и дурью, что большая редкость. А именно такие люди мне нужны как можно больше на Касабланке и других мирах, за которые я веду борьбу. А на Касабланку едешь именно ты, поскольку предельно четко знаешь, для чего это нужно, и потому сделаешь все возможное и даже невозможное. Я, конечно, благодарен вам за доверие, камрад президент, и приложу все силы, но если вы не забыли, я вроде как занесен во все картотеки, и стоит мне где-то появиться, как это не проблема, небрежно отмахнулся Сеоникс. В частности, на Касабланке, если не будешь сильно светиться, а тебе не придется. Ты же не активист какой. Будешь чист перед законом, как слеза младенца». И снова Иннокент поразился тому размаху, с каким действовал, в общем-то, в своем еще не таком далеком прошлом обычный капитан, командир рейдера. Даже не корвета и не фрегата, не говорю уже о более тяжелых кораблях. и тут требовались гигантские очень подробные знания в столь разных областях, что голова кружится от одного перечисления – Политика, экономика, социология, разведка, контрразведка и многое другое. А чтобы все это спаять друг с другом в единую систему, требовались недюжинные организаторские способности. Все это он вряд ли мог получить во время учебы в академии и непосредственно на службе, значит, скорее всего, изучал самостоятельно по ходу дела. Даже странно, что к 40 годам с такими талантами, тактикой и стратегом он остался всего лишь капитаном, а не полковником или хотя бы майором, поразился Каин. Странно, что он вообще не добрался до адмиральских звезд. Каин даже хотел спросить у Оникса о причине такого низкого звания на службе во флоте, но удержался. Вдруг тут что-то личное. Опять же, у подобных умников всегда плохие отношения с начальством, что плохо отражается на карьере прежде всего самого умника. Но Каин не удержался от другого вопроса. «И как вам только удалось все это организовать? Да еще держать все, в своих руках отслеживать и направлять?» А вот этого... «Тебе лучше до поры до времени не знать, Ригель», — усмехнулся Виктор Баренцев. «А то вдруг все же попадешься в руки АГБ. Если у них есть хорошие аналитики, то все про это они уже так или иначе знают», — указал он на карту. «По крайней мере догадываются, и ничего нового ты им не скажешь. А вот что да как?» понятно